Эпилог. Настя сдержала свое обещание перед собой, что будет жить только в том мире, в котором будет он, и в довольно преклонном возрасте, исцеляя Максима от сердечного приступа, она не смогла вернуться. Максим, закончив свои дела, попрощавшись с детьми и со мной тоже, ушел вслед за ней, на сороковой день после ее смерти. Это не грустная история, хотя мне очень тяжело на сердце от того, что их нет в этом мире. Реальная жизнь двух любящих сердец слилась в одно целое, они локтями и кулаками прокладывали путь к добру и свету. Возможно, сейчас людям, которые привыкли флиртовать только по интернету и признаваться в истинных чувствах по переписке, не хватает именно этого — живых, настоящих чувств. Сейчас, накануне Нового года, когда воздух пропах волшебной магией праздника, традиционным запахом мандаринов и верой, что на рубеже уходящего года и наступившего есть чудо, я пришел в тот парк, где встретил их в первый раз. «В чем секрет столь долгой любви?» — вспомнил я свой первый вопрос и улыбнулся сам себе, садясь на засыпанную снегом лавочку. Наверное, в наличии самой любви, в уважении, солидарности, терпимости и многих других качеств, которые приобретаешь в семейной жизни. Чтобы понять это, нужно жизнь прожить. я думаю определенного рецепта нет ответила мне тогда настя за семь лет знакомства с этой парой я успел по настоящему полюбить их семью ощутить себя нужным понять что я не в системе общего строя а прежде всего живая личность семья морозовых успела сделать много во первых настя сохранила свой дар в тайне максим создал благотворительный фонд, но большую часть пожертвований они и совершали инкогнито чтобы не привлекать излишнего внимания к своей семье. я тоже был своего рода ее благотворительностью тогда в парке заглянув мне в глаза она увидела не просто потерянного парня а еще человека искавшего надежду среди тусклого и скучного мира. Эта пара мне дала столько любви, сколько я не получал даже от самых близких родственников. Река разноцветных огней разлилась на столбах, а ядрёный мороз безжалостно начинает покусывать щёки и нос, говоря мне, что я тут непрошеный гость. Я смотрю на пустую скамейку напротив меня, укутанную в белое снежное одеяло и продолжаю предаваться воспоминаниям максим одет в черное пальто и кожаную кепку из под которой виднелись посребренные временем волосы его мудрый взгляд был с любовью направлен на настю сидевшую рядом с ним одна его рука была у нее за спиной Вторая спокойно лежала перед ним, а в большой мужской ладони виднелись ее тоненькие постаревшие пальчики, которые он ненавязчиво перебирал своими длинными пальцами и периодически скрывал в своей ладони. Первый у Насти родилась дочь — Сара. Так получилось, что когда Настя исцелила Максима, она еще не знала, что носит под сердцем ребенка. Это была чудесная девочка во всех отношениях. Но, полагаясь на свой опыт, родители ей никогда не запрещали любить, поэтому ее дар был мучительный, но недолгий. Через пять лет после рождения Сары в семье Морозовых появилось два наследника — гордость Максима. Как в любой семье отношения между родителями и детьми переживали непростые времена. но мудрая мама всегда знала, как направить своих детей на правильный путь, в отличие от амбициозного отца. Постепенно он сумел увлечь своих детей в семейный бизнес. Настя все годы ждала Еву. Она не могла смириться с тем, что ее мать слаба духом и не хочет лично познакомиться со своей дочерью. Пожалуй, это единственное негативное пятно, которая постоянно возвращала настю к чувству незавершенности и напоминала об опасности ордена полагаю их дети не полностью знали историю любви своих родителей и я взял на себя смелость объединить их рассказывая воедино возможно это поможет им посмотреть на свою жизнь иначе я признаюсь что скучаю по моим друзьям а их история вселяет в меня надежду, особенно, когда мне так непросто в жизни. И я безумно счастлив, что тогда в парке они выбрали именно меня, и я краешком своей обыденной жизни прикоснулся к их теплу, заботе, оптимизму и духовности. Вдалеке слышны крики ликующих людей, встретивших праздник, Еще один новый виток, длиной в двенадцать месяцев, вступил в свои права. Небо трещит и заливается заревом разноцветного салюта. Каждый сияющий огонек проливается дождем и безжизненно гаснет, не долетая до земли. Семь лет подряд я отмечал Новый год со своими друзьями. Я и сейчас, в каком-то смысле, душой вместе с ними... Одним из важного креда Насти была фраза «Если хочешь что-то обрести, нужно самоотверженно и добровольно это отпустить». Я не всегда понимал эту фразу. Может, поэтому ноги сами привели меня в этот парк, и я смотрю сквозь покрытые инеем ресницы на одинокую скамейку в надежде увидеть чудо. Холод проникает внутрь меня. Скоро совсем не останется теплого местечка в моей одежде. Я вынужден встать и добровольно расстаться с тем, что мне так дорого. Разминая застывшие пальцы, я подношу их к рту, стараясь согреть теплым дыханием. Подхожу к их скамейке. и судорожно сквозь боль расставания смахиваю снег с узких деревянных реек расстегиваю куртку окончательно лишаясь тепла достаю небольшое устройство в котором записаны все мои чувства и мысли и вся история связанная с морозовыми еще раз посмотрев на светящийся экран который загорелся от моих прикосновений сняв пароль Я кладу книгу на расчищенную деревянную поверхность и навсегда прощаюсь с лучшими друзьями. «Прощайте!» — произнес я и медленно пошел по залитой праздником улицы. Сердце кольнуло. Я обернулся, чтобы забрать свою книгу, но скамейка пуста, а на пересечении дороги и тротуара стоит черный, угрожающий BMW. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2018 году. Читали Юлия Тархова, Роман Стабуров, Иван Забелин, Наталья Щербакова.